Глава 61. Бутылка бесконечного вина. Часть третья. Лилу проживала в противоположной части города, так что путь от дома Слеона туда занимал не меньше часа. Не в силах подолгу сохранять тишину, Кай снова начал пытаться заболтать Люциана, но тот напустил на себя невозмутимость, поэтому отвечал на все, даже на колкости – беспрекословно вежливо и скучно. Где-то на половине пути Кай отстал от Люциана, видимо, устал разговаривать с безучастным камнем, который сам же и создал, опоив вином для спокойствия. Люциан чуть ли не наслаждался прогулкой по городу, настолько хорошо он себя чувствовал. К несчастью, эффект от вина длился не вечно. Когда они подошли к дому Лилу, Ему пришлось заниматься самоконтролем самостоятельно. Жилище демоницы оказалось на самом деле домом разврата. Это было двухэтажное здание со стенами цвета махагон и вызывающее ярко-красной крышей. Она заведовала им и здесь же развлекалась. Кай рассказал, что Лилу питалась сексуальной энергией людей, и даже имея своего человека, ей требовалось взаимодействовать с кем-то еще, чтобы насытиться. «А ее человек, он... Как относится к поведению Лилу? Или дурман не позволяет ему думать об этом?» — спросил Люцан, когда они поднялись на крыльцо. Кай пожал плечами. Каждый демон сам решает, как сильно будет морочить голову своему человеку. К примеру, Солион свою даму почти не опаивает. Я даже могу сказать, что она искренне его любит, несмотря на то, что не имеет в этом городе собственной воли. «Любит? А он ее?» Кая дарил Люцана с нисходительной улыбкой. «Он ведь демон!» Сказал он так, словно эта фраза должна все объяснить. Демоны тоже способны на любовь, бросил Люцан в спину темного принца, прежде чем тот успел войти в дом. Ты сам так сказал, Элеоноре. Кай на мгновение замер. Казалось, он сейчас обратится шипастым медведем и расправит иглу на спине. Вряд ли соле он станет тратить единственный шанс полюбить на эту девушку. Небрежно хмыкнул он и распахнул дверь. Люцан не знал, как реагировать на это. Заклинатели всегда считали, что демоны бесчувственные коварные твари, сгустки темной энергии, нацеленные убивать, поэтому было сложно поверить в то, что эти существа могли привязываться. Люцан еще мог представить, что полудемон, которым некогда был Кай, способен на любовь. Но чистокровный? А можно ли вообще считать демонов Аздема чистокровными? Он задумчиво посмотрел на Кая. Нет. Лучше спрошу у Хаски. Как только они вошли в дом разврата, их сразу окружили прекрасные девы и юноши. Первые не вызвали у Люциана ни капли удивления, но от вида полуголых юношей он выпал в осадок. В мире живых жрецы любви обычно никого не встречали, потому что их практически не признавали. Это всегда делали жрицы. «Сколько мужской силы!» Демоны восхищенно кружили вокруг Люциана, норовя коснуться его хотя бы кончиком пальца. Он ловко уворачивался от протянутых рук и продолжал идти за Каем, который целенаправленно продвигался вперед, словно точно знал местонахождение Лилу. Когда он начал подниматься по лестнице, за ним следовал уже не только Люциан, но и шлейф из множества прелестниц и красавцев. И хотя темный принц был для демонов самым желанным объектом, сейчас его потеснил Люциан, потому что имел больше мужской силы. А дело состояло в том, что он ни разу не выплескивал ее должным образом и не растрачивал на других. Совершенствование тела и духа заставило его отказаться от плотских утех и запечатать энергию. В развратном плане Люциан не был расположен ни к кому. И поэтому все эти демоны воспринимали его как дорогостоящую бутылку чего-то крепкого, выдержанного много-много лет. На вершине лестницы Кай резко остановился и развернулся. Не ожидая этого, Люцан неловко врезался ему в грудь. Не успел он отпрянуть назад, как темный принц придержал его рукой за талию, прижав к своему телу, а тьма окутала с головы до пят в защитном жесте. Кай даже говорить не стал, просто взглянул на толпу голодных извращенцев. Этого хватило, чтобы в течение минуты они исчезли. «Прошу прощения», — произнес он и отпустил Люциана. «Нужно было наглядно показать, под чьим ты крылом. Они, видимо, решили, что я привел накрытый стол». С этими словами Кай развернулся и направился дальше по коридору. «Спасибо», — выдохнул Люциан я не знал, как от них отвязаться». Кай кивнул в ответ, а затем остановился перед дверью и постучал. Люцан поразился тому, что темный принц проявил тактичность, а не ворвался в чужие покои, как в родные. Однако демон быстро осадил его, пояснив. «Она может кого-то жрать». Люциан ахнул. «Не переживай. Это не значит, что кого-то убивают». «Ваздами ценят человеческую жизнь. Лишиться источников пропитания здесь никто не хочет». Дверь в комнату открылась, и на пороге показалась стройная девушка. Ее обсидиановые волосы мягкими волнами не спадали по плечам и стекали на грудь. Шелковый зеленый халат немного сполз, обнажая ключицы, а глубокий вырез заканчивался у пояса и с трудом прикрывал упругую грудь. Демоница растянула губы в лучезарной улыбке, от которой каждый мужчина мог бы почувствовать тесноту в штанах. Она положила изящную руку на затылок Кая, стоявшего на пороге, и надавила, вынуждая его наклониться к ней. Люциан увидел, как демоница почти коснулась губами чужих губ, но в последний момент игриво улизнула в сторону. Страстный взгляд кошачьих глаз цвета летней травы столкнулся с расплавленным золотом. Глаза Лилу обычно обезоруживали мужчин, и она уже предвкушала победу, вот только совсем не ожидала получить от Люциана лишь вежливую улыбку и сухое приветствие. Владыка Луны оставался невозмутимым. Единственное, что он смог сделать, это мысленно оценить привлекательность демоницы. Кай рассмеялся и убрал руку Лилу со своего затылка. Хе -хе -хе -хе. Его сердце занято, твои чары бессильны. Как это занято? Лилу надула губы и отошла в сторону, пропуская Кая и Люциана в комнату. Человеческое сердце не может быть занято кем-то одним. В нем всегда есть место для многих. Только не у него. Кай расположился на мягкой темной софе, искоса взглянул на полупрозрачную штору, скрывающую широкую кровать, и спросил. «Человек жив?» «Конечно». Лилу закрыла дверь. «За кого ты меня принимаешь?» «Просто уточнил», — ответил он и обезоруживающе улыбнулся. Люциан удивился тому, что Лилу обращалась к своему правителю на «ты» и вела себя так фривольно. «Эти двое близки», — тут же подытожил он. «Для чего ты пришел ко мне с этим человеком?» — возмутилась Лилу, даже не взглянув на Люциана. Ее явно задело, что он оказался бездушным, как кусок золота. «Чтобы похвастаться?» Она обошла Люцея замершего в центре комнаты и встала напротив городоправителя. «Похвастаться?» — Кай с любопытством вздернул бровь. «Чем?» Тем, что занял его сердце настолько, что туда даже не пробиться. Кай хохотнул. «Люциан, я правда вытеснил всех из твоего сердца». Люциан нахмурился. Он не стал отвечать, не знал как. Есть ли Кай вообще в его сердце? Как он мог размышлять над этим, если они даже друзьями друг друга не называли? Лилу обернулась и выжидающе уставилась на Люциана, но он продолжал молчать. Какое-то время она задумчиво разглядывала его, бесстыдно скользила кошачьим взглядом по крепкому телу, будто пыталась заглянуть под ткань серебряной туники длиной до бедер, которую он надел вместо клановых одежд. Лилу осмотрела все. Его темно-серые штаны, заправленные в такого же цвета высокие сапоги, блестящие серебряные наручи а потом вдруг ахнула. «Нет, он не твой. Он пуст». Лилу снова всмотрелась в лица, она словно хотела убедиться в собственных выводах. Она даже подошла ближе и начала кружить вокруг него точно кошка, обнюхивающая незнакомого человека». Она двигалась изящно и игриво, даже когда проявляла сосредоточенность и любопытство. Люциан воспрепятствовать чужому изучению не попытался. Зачем? На него ведь не нападали. «Совсем пуст», — с удивлением подтвердила Лилу. «В нем сквозная дыра». Она в шоке уставилась на Кая. «Сквозная дыра?» опешил Люциан. «От потери того, кто был очень дорог», пояснила демоница, а затем ткнула коготком в его грудь. «Ты, когда-то горячие воды, ныне обратившиеся в лед, в твоем сердце невозможно поселиться, потому что вход в него стал выходом. Ты слишком быстро угасаешь, даже не успевая распалиться». И все из-за сквозной дыры. Лилу развернулась и подошла к Софе, на которой развалился Кай. Фух, я-то распереживалась, думала, что недостаточно хороша для этого красавца. А оказалось, мои любовные чары просто прошли сквозь него. Владыка тьмы немного подвинулся, освобождая место. Лилу примостилась на Софу боком, Уперевшись спиной в подлокотник, а изящные гладкие ноги закинула на ногу Кая. «Кем он так сильно дрожил?» — спросила она. «Впервые вижу такую дыру. Обычно они маленькие, как щелки. И не мешают жить, но у него там кратер. Кратер!» Кай повел плечом и совершенно спокойно ответил. «Понятия не имею. Он такой вредный, почти ничего мне не рассказывает». Люцан вскинул брови. «Да потому что ты не умеешь нормально спрашивать». «Это девушка?» Лилу обратила на него пылающий интересом взгляд. «Не понимаю, о чем вы?» Бесцветно отозвался Люцан, решив, что демоница несет вздор. Ее слова не соответствовали действительности. Он вовсе не был горячей водой, обратившийся в лед, просто отрекся от некоторых желаний в результате самосовершенствования, а потому казался бесчувственным. К тому же, если верить ее словам, я должен был заработать раскол души, а не дыру после потери того, кто был очень дорог. Примечание. Раскол души постигает заклинателя, когда он теряет очень дорогого ему человека, со смертью которого не может справиться. Последствием этого становится расколовшаяся душа. Не путать с сосудом души и потухшие эмоции. Заклинатель обращается в подобие восковой куклы. Пережившие раскол души не могут нормально переродиться, потому что теряют целостность в мире мертвых. Конец примечания. Лилу фыркнула и выжидающе посмотрела на Кая, который знал ответ на любой вопрос но вместо того чтобы ответить ей темный принц спросил бутылка бесконечного вина у тебя что растерянно переспросила лилу мы пришли поговорить о недавнем торжестве в доме солеона какого я знаю двух солеонов демон искуситель а, -а, -а змей помню он потерял бутылку бесконечного вина Кай прищурил глаза. Ее выкрали. «Это не я!» — уверенно заявила Лилу. «Мне бутылка без надобности. Твой золотоволосый друг куда вкуснее. Я бы лучше его выкрала. Ты заметил? В нем столько нерастраченной энергии. Где же ты подобрал такого святошу?» Случайно нашел в лесу. Вряд ли удастся его выкрасть. Он скорее убьется, чем поддастся. Кай из-под посмотрел на Люцана. Ты просто привык к грубой силе. Думаю, с ним надо быть нежнее. Думаешь? Боюсь, от нежности он совсем озвереет. Взгляни. У него на лбу написано, что он ужасный гордец. С такими нужно жестче. Люцан прочистил горло. «Если вы не заметили, я стою прямо здесь. И я не домашний питомец, которым вы не можете сладить. Госпожа Лилу, ответьте. На торжестве помимо вас и вашего человека, а также Салеона и его человека, были еще Альмей и Шиву?» «Да». «По вашему мнению, кто из них заинтересован в краже бутылки?» «Любой», — Лилу пожала острыми плечами. Многие демоны желают обладать тем, что имеет другой. Жажда отнять и присвоить заложенную в нас природой. Вот только. Она помолчала, задумчиво постукивая указательным пальцем по алым губам. Думаю, Шиву не мог этого сделать, потому что ушел со мной. После торжества мы зашли в таверну, немного выпили и повеселились втроем с моим человеком, а потом разошлись по домам. На слове «повеселились» Лилу многозначительно посмотрела на Кая. «А когда градоправителю достоит меня визиту? Или мне стоит прийти самой?» Наклонившись, она игриво провела ладонью по его груди. Кая рассмеялся. «Ха-ха-ха! Лилу, не пугай Люциана. Он и без того считает меня безнравственным». «Ох, прошу прощения», — съехидничала она и отпрянула. «Не то, чтобы он ошибался», — пробормотала Лилу, вздернув нос. «Так значит, Шиву был с тобой?» «Невесть зачем?» — переспросил Кай и скинул стройные ноги со своего колена. «И бутылку ты не брала», — продолжил он, поднявшись с Сафы. Лилу кивнула. «Ваш человек тоже не мог ее взять?» — уточнил Люцан. «Таэль? Нет, он жаден до плотских утех, а не алкоголя». «Кстати», — протянул Кай, — «нарцисса. Как у нее дела с тем человеком?» Люциан на секунду задумался, пытаясь понять, о чем именно спрашивает темный принц. Внезапно он вспомнил, что Нарцисса была демоном-лисицей, забравшей Варнана Лисуа, смертного, которого он пообещал спасти из Аздыма и вернуть невесте. Лилу прищурилась. «Почему интересуешься?» «Хочу забрать его». «Так забери», — небрежно бросила она. Тебе никто не посмеет перечить. Я поврежу его разум, если нарцисса не снимет морок, а добровольно она этого делать не станет. Так заставь!» Лилу коварно улыбнулась. «Еще варианты». Она снова пожала плечами, отчего шелковый зеленый халат сполз, практически обнажая грудь. Но ее это совсем не смутило. «Как и Кая» который насмешливо смотрел на нее. Только Люциан отвел взгляд, чтобы не наблюдать это неприличие. «Поговори с малым, он властвует над ней». Фу. его власть скоро ослабнет, когда у него самого начнутся проблемы с Нарциссой». «Проблемы?» — Лилу сверкнула глазами. «Какие?» — спроси сама. Отмахнулся Ка и обратился к Люцану. «Пойдем». Люци поклонился в знак прощания и последовал за ним. «Кто такой Маул?» — спросил он, когда они выходили из дома разврата. «Хаски». Люциан открыл рот, чтобы задать вопрос, но тут же закрыл. Хамаул Раски» — полное имя бога обмана. «Как он связан с Нарциссой?» Люциан спустился с крыльца и поравнялся с Каем, выйдя на оживленную улицу. Нарцисса питается мужской духовной энергией. Хаски подходит ей в качестве пищи, а она ему — как способ удовлетворения плотских желаний. На этом они и сошлись. Энергия от Бога в сотни раз питательнее, чем от смертного. После ночи с ним Нарцисса может голодать месяцами. Люциан почувствовал себя неловко от того, что ему приоткрыли дверь в личную жизнь бога-обмана. Все-таки он не давал разрешения на обсуждение своих похождений, да и эти знания были излишни. «Почему ты сказал, что у него начнутся проблемы с этой демоницей?» «Из-за Эриаса». «При чем здесь Эриас?» — обеспокоенно спросил Люциан. «Когда Хаски поселил твоего стража у себя...» Он скрывал свой дом ото всех, а также отвернулся от девочек для утех, чтобы не подвергать его опасности. Демоны сильно обиделись на поведение Хаски. После того, как я вернулся из царства теней, Нарцисса и еще двое перехватили меня, требуя избавить азда Материаса, который лишил их внимания Бога. Не стоит сейчас сталкивать Нарциссу и Хаски, хотя смеха ради можно попробовать. «Хочешь?» «Нет. Ты глупый, раз предлагаешь мне поиздеваться над другими людьми?» «Хм, «Как хочешь», — хмыкнул Кай. «А что насчет тебя? Почему, когда Лилу посоветовала тебе повлиять на нарциссу, ты перевел тему?» Кай вальяжно отмахнулся рукой. «Не люблю силой отбирать чужие игрушки. Это низко». Люциан удивленно посмотрел на него и с подозрением произнес. «Я думал, ты не выбираешь способы, когда речь идет о получении желаемого». «Правда?» С губ Кая слетел смешок. «До сих пор так думаешь». Люцан промолчал. Он давно заметил разницу между прошлым Каем и нынешним, но по-прежнему считал, что хорошо знает этого демона. Поскольку Лилу сказала, что Шиву не мог взять бутылку бесконечного вина — Они решили проведать Альмея, демона, который остался на торжестве после ухода Лилу, ее человека и Шиву. «Альмей в последнее время увлекся торговлей драгоценными украшениями, так что пойдем к нему в лавку возле рынка», — сообщил Кай, когда Люцан поинтересовался, почему они направляются не в сторону жилых районов. «Ты знаешь все и обо всех в этом городе?» «Нет». Значит, ты знаком с участниками дела, раз безошибочно угадываешь, где их искать. Нет, я просто невероятно могущественный. Люциан фыркнул. Невероятно могущественный, который не может найти владыку демонов.